«Значит, лейтенант Струев, минометная рота, 10-я стрелковая дивизия Прибалтийского военного округа?» Задумчиво постукивая карандашом по листку, пробормотал особист из штаба армии, в зоне обороны которой я три дня назад вышел, и вот с проверками до штаба армии дошло. Были ранены, попали в плен, лечились от пулевого ранения в грудь и осколочных ранений в ноги. Врачи подтвердили, шрамы есть. Потом болели пневмонией, и только в конце сентября вас отправили в лагерь для военнопленных, где вы провели три месяца. Потом направили в другой лагерь. С другими пленными бежали с эшелона уже в Польше и все это время шли к своим, добывая припасы. Три дня назад переползли передовую. Все верно? Да, товарищ старший политрук. А ведь это можно проверить». У нас как раз два месяца назад боец с пополнением прибыл. Писарь из штаба 10 дивизии. Из госпиталя два месяца с группой штаба дивизии по тылам к нашим выходили. Он всех командиров знает по долгу службы. Вот пусть и опознает. Хорошо? Тот велел помощнику вызвать писаря. Он у них тут ту же должность занимал. А я сидел и размышлял. Месяц прошел с момента, как я закончил гасить лаборатории немцев. Восемь уничтожил в ноль. Причем у двух ждали засады, что вполне закономерно. Поняли, чего нужно ждать, и подготовились. Я и засады, и ученых побил. Только разок пополнял боезапас. Закончились мины. Летал к Минску, там склады. Набрал, сколько места было. Немцы мины и сами использовали. Немало мин было с их обозначениями. Уже выпускать их стали. Так что, как закончил, вздохнул с облегчением. Знаете, облегчение почувствовал, как будто парни, что со мной через эти пытки проходили, со спины с упреком смотрели все то время, что я готовился. А когда закончил, они ушли. Ну вот, было такое ощущение. Не камень, глыба с души свалилась. А дальше? А что дальше? Посещал разные страны, зимний домик офицерский обжил на отлично, баню с парной. Два других жилых домика приготовил. Буржуйки раскочегарил, чайники на них кипятят. Достать в пургу, чтобы горячее попить. Закупил съестное, готовое, даже побывал в Африке. Фруктов набрал, в основном сушеных, не сезон. Увел патрульную Каталину, разную технику. В Варшаве через того же спеца нанял четырех девушек, фигуристых, грудастых и красивых. Ни одну ранее в других жизнях не видал. Уже четыре медальона хранилищ, было куда убирать закупленное или спертое. Вернулся в Союз. КВ-2 у станции Лида не нашел, все вывезли, как и 34-ки. На базе хранения Т-28 у Минска всего 24 танка осталось. «Вывозит понемногу на переплавку. Забрал. Как и все нужное для их введения в строй. По пунктам сбора. Ну, там все снегом замело. Однако набрал. Годную 34-ку и 2 КВ. Единицу и двойку. Даже в строй вернул. С удовольствием поработав. Как и 2 Т-26 и 2 Т-40. Я танкист. меч танки мне как бы для души спокойно». Медальоны полные, аурное хранилище тоже. Вот 12 марта ночью и перешел передовую. Переполз, опознавшись у бойцов. Дальше проверки. Сегодня вечер 15-го, к слову. Причем месяц я не стригся, мылся мало, одежда потасканная. Даже специально завшивил, чтобы при проверке было видно, долго шел и выживал. Похоже, подтвердил все. Поверили. Сразу обрили и в баню. Тут в землянку зашел младший политрук и боец лет 20. Тот на меня мельком глянул и вопросительно посмотрел на старшего политрука, доложившийся прибытии. «Боец Тихомиров, посмотрите на этого человека. Вы его узнаете?» Писарь явно удивился вопросу, но долго всматривался в мое лицо, пока не воскликнул. «Товарищ лейтенант, а я вас сразу и не узнал. Что же вы молчите?» «Я вас не помню. Амнезия после ранения».